14. По вечерам пятницы у нас футбол. И тут уже все равно. Король ты в сером или послушник в зеленом. На стадионе важны только цвета школьных команд. «Не хочешь сходить сегодня на игру?» – спросила утром Ма, заглянув ко мне. «Хотелось бы, да неудобно. У нее сегодня единственный выходной. На двух работах из-за меня пашет. Еще и младенца ей подкидывать». «Да ты не стесняйся, я сама предлагаю». Тебе неплохо было бы пойти куда-то развеяться. Я не дурак, понимаю, что все из-за дре. Ма даже денег мне подкинула. Так переживает. 10 долларов. Хватит на билет и перекусить. У самого до послезавтрашней получки шаром по коте. Так что эта десятка целой сотни стоит. Заходим с Кингом, Джуни и Рико на стадион. Холодно аж пар изо рта. Но мне плевать. Я в первый раз за учебный год выбрался на футбол. Это будет полный улет. Сегодня наши играют со школы имени Вашингтона, из президентского парка. Вражда с ними лютая, куда там разборкам послушников и королей. Здесь, на стадионе, мы на чужой территории. Но явились все, да еще и половина округи пришла поболеть. Места свободного не найти. Стоим возле ограды у средней линии поля. Но хоть видно хорошо будет. Кинг дует на озябшие пальцы. «Надеюсь, задницу надерём этим засранцам». «Да уж как-нибудь», — хмыкает Джуни, провожая глазами девчонку, что проходит мимо. Коротышка в судейской форме в обтяжку, фигуристая такая. «Эй, крошка! Мой свисток к твоим услугам!» Она показывает ему средний палец. Мы прыскаем со смеху. «Хэллоуин только завтра, но по нарядам публики можно решить, что праздник уже в разгаре». «Завтра вечером мы с Май, и тетей Нитой, повезем Андриану и Севена в пригород к дядюшке Гэри. Мне, здоровому лбу, неудобно кричать сладость или гадость. В прошлом году народ уже смотрел косо. Но если буду с Севеном в коляске, другое дело. Милому малышу никто не откажет». «Глаза мне верят, что Мэф наконец выбрался», — усмехается Кинг. «Ты прям как под домашним арестом». Джуни и Рик ухмыляются. «Домашний арест им не в новинку». «Заткнись!» — говорю я. «Ма вызвалась посидеть с внуком. Я только поэтому здесь». Рика достает расческу, она у него всегда с собой, и проводит по своим кудряшкам. Иша вообще не помогает?» «У нее проблемы. Гляжу на Кинга. Не встречал ее в последнее время?» «Да забудь ты эту девоху!» Кривится он. «О, игра начинается!» «Так и есть, раздаются свистки судей». И наш школьный оркестр с барабанчиками и мажоретками во главе первым вступает на стадион. За ним футбольная команда. Наша сторона трибун взрывается с ликующими криками, а вашингтонцы нас освистывают. Мы орем еще громче. Они не отстают, ну и веселье будет сегодня. Мажоретки чертовски хороши в своих трико. Или как они там называются? Подкатить что ли к какой-нибудь? Да никому я не подкачу. Слишком скучаю по Лизе. Каждый день прохожу мимо ее дома по пути на работу и кидаю в почтовый ящик записку. Их кто-то забирает. Может, ее мать? Но так или иначе, ответа ни разу не было. Что делать, понятия не имею. В голове пусто. «Команда без тебя совсем не та, Кинг», — говорит Джуни. «Эх, вышел бы ты сегодня на поле. Уж я бы этим слабакам ни одного тачдауна не уступил». Кивает тот. «Я еще тот, не дважды га. Дал бы им прикурить». «Ну, что ты скажешь?» фырку я под общий смех. «Не, серьезно, они просто обязаны тебя вернуть», говорит Рика. «Ты всем нам сделал одолжение, когда уделал ту российскую тварь». Кинг смотрит, как команда собирается у боковой линии и выкрикивает предыгровую речевку. «Врать не буду, хочется», вздыхает он. «Что угодно бы отдал, чтобы вернуться». «Наверное, Кинг сильнее переживал из-за того, что пришлось уйти из команды, чем из-за того, что его исключили из школы». Он вдруг резко оборачивается к трибунам. «Что за придурок на насторящится?» «Мы все поворачиваемся. Во втором ряду сидит Ант в компании послушников. И прямо-таки сверлит меня взглядом. Он и в школе так себя ведет, но я молчу, чтобы не дошло до разборок. Шон взял с меня слово». Миссис Тёрнер оставила его после уроков за то, что он на меня наехал. Вот и бесится. Кинг поднимает руки. Типа «Чё надо?». Коротышка отмахивается и отводит взгляд. «Вот урод! Опять станет возникать мы с тобой, Мэв». «Само собой!» — говорит Рика. «А то!» — соглашается Джуни. «Тем друзья и хороши. Они всегда прикроют спину. Хоть и нет больше Дре, братья у меня остались». Классная штука футбол. Просто завораживает. Холод на стадионе адский. Задубеешь тут к чертям. Ноги не имеют, а думаешь только о том, что команда ведет в счете. Впервые за месяц человеком себя чувствую. Снова с друзьями, болею за школу, ржу как дурак. Так давно вожусь с малым, что забыл уже. Я сам еще мальчишка. Команды уходят на перерыв. На поле снова выступают оркестры. Их состязания будоражат не меньше, чем сама игра, так что многие зрители остаются на местах. Небось, и очереди у киоска почти нет. «Сбегаю за начис», — говорю друзьям. «Вам взять что-нибудь?» «Мне бургер со спрайтом», — заказывает Рика. «Спрайт — это дело», — одобряет Джуни. «Мне сырный хот-дог с чили и пирог фрита». «Фрита!» — Рика потирает руки. «Я и забыл, что он тут бывает. Тогда мне тоже захватим эф». «Спасибо за угощение!» «Ага, ты прям герой!» – вставляет Джуни. «Что за хрень? Разве я предлагал за всех платить?» «И как так получилось, что они мне целый список заказали?» «Тащите свои ленивые задницы к киоску и сами все покупайте!» «Сам же спрашивал, что взять!» – говорит Рико. Все нормально, Мэв!» – смеется Кинг. «Я помогу! Пошли вместе!» «Жмот!» – фыркает Джуни. «Я показываю ему средний палец уже второй раз за вечер!» Я ухожу с Кингом. «Да сейчас, очереди нет. Он какая, отсюда до завтра. В киоске только два или три продавца. Народ уже жалуется». Кинг потирает руки, дует на пальцы. «Мы тут чего доброго весь матч простоим». «Ясное дело, ты же знаешь этот их стадион». Вытягиваю шею, чтобы разглядеть цены. «Нифига себе! Ты видел, сколько начис стоит? Я тут все деньги оставлю». «Что, совсем обнищал?» спрашивает Кинг. Практически. Зарплату еще не получил. Ма выдала десятку на вечер. Сколько? Ты серьезно? Во, глянь! Кинг достает из кармана толстую пачку долларов. Это мой заработок. Все сотенные, прикинь. Ну и ну. Толкаешь что-то новенькое? А как же? Сытую публику надо ублажать. Знаешь, Мэв, не сочти за неуважение. Но дре больше нет. «И ничто не мешает тебе вернуться к делам. Сам бы зарабатывал не меньше». Тетка впереди нас буркнула, что не хочет пропустить из-за этих недотеп игру своего сыночка. Плюнула и ушла на трибуны. Очередь продвинулась еще на шаг. Чешу в затылке, думая над словами Кинга. «Не хочу, чтобы старшие снова нас поймали». «Придурок, у тебя всего 10 долларов. Хотя нет, даже меньше, ты же билет купил». «Поверьте мне, я знаю. Я просто не хочу неприятностей». «Ты гонишь», — качает головой Кинг. «Но убийцам Дрэ ты хотя бы мстить собираешься?» «Только не говори, что тоже некогда». Шан велел не соваться. Старшие кинты займутся сами. «Чего?» «Ты должен горой стоять за свою семью. Черт, ты совсем размяк!» Я меряю его взглядом. «Что?» Сперва ты слился, когда ушел из нашего с тобой дела. Кинг загибает пальцы. Потом засел дома с ребенком, как баба. А теперь не можешь даже отомстить за брата. Что за дерьмо, Эф? Хотя я не удивлен. Что ты сказал? Что слышал? Все знают, что ты... Позади раздаются крики, и мы оборачиваемся. На парковке у входа на стадион уже мелькают кулаки. Четверо из дерущихся в желтых банданах. «Королевский латинос. Здесь, в президентском парке, они хозяева. Наехали на трех послушников, среди которых я вижу Анта. Ничего удивительного. Он вечно лезет в разборки». Очередь заволновалась и стала редеть. Многие спешат убраться подальше. Трогаю Кинга за плечо. «Валим отсюда!» «Да ну, интересно же, кто кого? Футбол подождет. «Штука в том, что в таких разборках обычно побеждают не кулаки». А бах-бах-бах. Я втягиваю голову в плечи. Люди вокруг кричат и разбегаются во все стороны. от шины, звуки оркестра на поле обрываются. Народ валит со стадиона наружу. Только один человек застыл неподвижно. Коротышка Ант лежит на асфальте в луже крови.